Глава 10 Юлия. Красавицы! Агата с умилением нас осматривает. Ой, девочки, вы сейчас втроем так похожи на меня, Александру и мою давнюю институтскую подругу в день нашего с Леоном Борисовичем развода. Светленькая, темненькая и рыжая. Софья, пытающаяся пристроить заколку цветок на уложенные на бок волосы, начинает сдавленно кашлять. «Спасибо, мам!» — бурчит. «Это мило, с учетом того, что у меня впереди маячит свадьба. Ага, ты умеешь ободрить!» Дианка, взбивающая свои пышные кудрявые рыжие волосы у зеркала, улыбается, ну а я переминаюсь с ноги на ногу, периодически оттягивая мега-короткие джинсовые шорты и стараюсь дышать. Делать это чертовски сложно, когда топ-корсет стянут так, что я ощущаю себя инвалидом, я не могу пошевелиться и набрать в легкий воздух. Это все Ди. Она меня шнуровала, приговаривая, что прятать мои девяностые достоинства чрезвычайно для них оскорбительно. Я не знаю, каково им, но мне жутко некомфортно. Я словно голая, но успокаивает одно, мои длинные волосы, слегка подкрученные на концах, могут служить плащом, если я почувствую свой предел. Но, кажется, я уже чувствую, когда Дианка скользит взглядом по моим оголенным ногам. Тебе надо было в модели идти, а не прятать такие ноги в холодильнике. Это она намекает на мой цветочный салон, где температура поддерживается на уровне не более 10 градусов и где я работаю в основном в брюках». Подобную фразу я слышу с детства. И я устала доказывать и объяснять всем, что, во-первых, мне нравится то, чем я занимаюсь. Во-вторых, мой рост не гордость, а недостаток. А в-третьих, ну, какая из меня модель, когда я скукоживаюсь при излишнем внимании посторонних к себе? «Девочки». Диана вглядывается в экран телефона. «Карета подана!» «На выход, леди!» «Я провожу, хочу посмотреть на вас», — подскакивает тетя Агата. Первые из комнаты Сони выходит Ди, следом виновница нашего собрания, за ней я, а Агата замыкает нашу демонстрацию. «Тетя, скорее всего, права, мы выглядим ярко и броско, и у меня начинает вновь сосать под ложечкой, потому что такое положение вещей говорит о том, что внимание окружающих нам сегодня обеспечено». Ради Софи я его вытерплю. Хочу, чтобы у подруги остались приятные воспоминания об этом дне. Скоро настанут будни, когда я буду скулить и страдать, вспоминая такие моменты, поэтому, расправив улыбку на лице, мы гуськом идем к лестнице. Его я замечаю поверх голов девчонок. Это несложно с учетом моего роста. Он и Сара стоят внизу напротив друг друга». Сложив руки на груди, Игнатов беседует со своей девушкой, которая слушает его, открыв рот. Волна негодования, обиды и злости поднимается от стоп, распространяется по голым ногам, взмывает вверх и концентрируется в груди. Хочу опустить глаза и смотреть исключительно себе под ноги, чтобы не слететь с лестницы к и не видеть его в принципе. Но... к черту! Я буду делать то, что решила, попросту игнорировать его, а не чувствовать себя безропотной овечкой на закланье. Наш синхронный топот обращает на себя внимание. Но из четырех пар глаз Степан находит мои. Я не отведу, не отведу. Мне нечего прятать, и чувствовать себя виноватой не в чем тоже. Это он оказался бесчувственным дровосеком. Его взгляд становится внимательнее» словно он пытается меня вспомнить или узнать. Я не знаю, но он не отпускает меня до первой ступени, кружит по моему лицу острыми, как бритва, глазами, и меня это... Мамочки, меня подбивает, подстегивает делать то, что я делала в детстве, намеренно провоцировать, дразнить, чтобы получить как можно больше его эмоций. Расправляю плечи, чтобы гордо внести себя в люди. Но Сара, обхватив лицо своего парня ладонями, поворачивает его голову к себе и обрубает мои смешные потуги в зачатке. И я сдуваюсь, теряя этот контакт, этот фитиль, разжигающий во мне желание быть заметной и раскрепощенной. Обнимаю себя руками, пряча под ними то, чем, по мнению Дианы, стоит гордиться. «Танька и Дашка на улице», — оповещает Софи. «Ждут нас». Тогда не будем терять времени, отзывается Ди, перебрасывая цепочку микроскопической сумочки через голову. Вау-вау! Оборачиваюсь на голос одного из близнецов. Скрестив на груди руки, то ли Паша, то ли Миша, где-то потеряв второго, что несказанно странно, потому что эти двое ходят как приклеенные, окидывает нас горящим взглядом. Вы что, на кастинг в Дом терпимости собрались? Павел! и агата! Все-таки, Павел, прикрой рот, немыслимо, что ты себе позволяешь? возмущается Агата и пытается дотянуться до сына, чтобы отвесить стому воспитательный подзатыльник. Мам, останавливает ее Диана, касаясь руки, смирись, даже судьба делает ошибки. Одна из них эти двое кивает на Пашку и подоспевшего к нему Михаилу. Паразиты, ну-ка, исчезли с глаз моих, ругается тетя Агата. «Девочки, пойдемте!» — поторапливает нас Ди. «Диана!» — грохает голос Степана, на который я реагирую, как собака Павлова. «Смотрю на Игнатова. Он в шортах и очень летний, и можно было бы решить, что расслаблен, но его челюсть стиснута, а желваки синхронно перекатываются на скулах. Я могу не беспокоиться за Сару!» — прищуривается. «А почему ты спрашиваешь об этом меня?» Удивляется Ди и непонимающе смотрит на брата. «Она взрослая девочка, Диана», вновь предупреждающий гремит Игнатов. «Да расслабься, бро!» Ди подходит к Саре и подружески берет ту под локоть. «А меня?» «Меня обуревает жгучее непонятное чувство. Заботится. О ней. Он о ней заботится. Волнуется. И это меня бесит». Он словно отдает нам ее на растерзание. Между прочим, на ее запястье красуется мой браслет, о котором я побеспокоилась. Все с твоей евреечкой будет сказочно. Let's go, baby!» Гаденька улыбается Саре, поглаживая девушку по плечу и утягивает входной двери. Сара улыбается в ответ, но натянуто и вымучена. Она тоже в джинсовых, чуть выше колена шортах, в которых заправлена белая однотонная футболка. «Сонь, я надеюсь хотя бы на твое благоразумие!» Вслед сестре выкрикивает Степан. «А я-то что?» Обернувшись в полоборота, Софья пожимает плечами и исчезает в дверях. Я иду следом, и, подходя к половику, на котором пунктуально пристроены мои белые кеды, Чувствую, как по моим ногам гуляет сквозняк. Мне кажется, он смотрит. Или я накручиваю себе, придумываю. Или вообще выдаю за желаемое. Я не знаю. Но мою пятую точку печет, как от шлепка, когда я наклоняюсь и подхватываю с пола свою обувь. Я не стану оборачиваться, чтобы убедиться в этом, но я возмущена. Если он действительно смотрит, то пусть поддавится». Запрыгнув в кеды, стремительно нагоняю девчонок, в голове прокручивая свои ощущения. Но как только я оказываюсь за воротами дома Игнатовых, мои мысли рассеиваются мгновенно. Красный, мощный, агрессивный зверь рычит и поднимает колесами дорожную пыль. Сонька восторженно бегает вокруг джипа с обещанным открытым верхом, из-под капота которого рвется горловой рык. Водитель, молодой парень, игриво улыбается и газует на месте, показывая, на что этот серьезный красавчик способен. «Полный улет!» — восторгается Даша, подруга Сони по институту. «Это пушка!» — подвизгивает Софи. «Девочки, welcome на борт!» — командует Ди. «Сралю вперед!» — подталкивают Сару Диана. А мы с Софи поджимаем одновременно губы, и округляем в ужасе глаза, потому что из ворот выходят Агата и Степан. И я боюсь, что организованное новое прозвище для его девушки парню вряд ли понравится. «Камон, камон, пусси!» Ди придерживает Сару за руку, помогая взобраться на высокую подножку. Мы с девчонками по очереди запрыгиваем в машину, и тут нас ожидает очередной сюрприз. На полу под нашими ногами пристроена сумка-холодильник, в которой шампанского столько, что хватит до самой свадьбы. «Дружище!» — Дианка хлопает по плечу водителя. «Подключи-ка мой плейлист!» — крутит в руках телефон. После несложных секундных манипуляций мои волосы взлетают, а сердце обрывается и падает вниз, потому что мы срываемся с места с такой скоростью, что обдаем придорожной пылью провожающих нас Агату и моего друга детства». Который, когда я успеваю заметить, почему-то смотрит на меня, а не на свою законную девушку. Врубай! Орет Ди и вскакивает сиденья, вскидывая руки вверх. Путь Йотан, between your ты, спуси! Положи свой язык между зубов киса! Ди пытается переорать грохочущую систему, из колонок которой на всю округу картавит без зубы шура, и наглядно демонстрирует сказанное: Вот так смотри! «Люк!» — кладет язык между зубами. Сара морщится и пытается справиться с нереальной задачей, которую поставила безумная Ди. «Давай, давай, летс гоу и...» «Холодная луна, холодная!» «Почему холодная луна?» «Сраля, соберись, милая, давай со мной!» «Одиноко видно ей одной!» Подстегивает Сару Диана, заставляя петь вместе с ней совершенно адские песни. Придерживая руками волосы, мы с Софи смеемся. Сара выглядит несчастной. Мало того, что русский сам по себе сложный для произношения язык, но то, как пользуется им Шура, — Боже! Мне жаль и русский язык, и Сару, и Шепелявого, которому удается завести всех, и, подскочив со своих мест, мы орем в пять голосов «Холодная луна, холодная!» Ветер треплет наши волосы. Мы несемся по объездной дороге с небольшим превышением допустимой скорости и ловим встречные потоки воздуха руками, разгоряченными, обветренными лицами и ртами. Нам сигналит из машин, на что мы приветливо улыбаемся и машем всем, кто разделяет с нами наш праздник. Дианкин плейлист весьма специфичен, и у меня складывается такое ощущение, что набросала она его перед самым выходом, потому что в нем что не песня, так трудности речевого произношения. Но все они, безусловно, зажигательные и не оставляют нас равнодушными. Я не знаю, нравится ли Саре, поскольку у нее такое лицо, будто ей показали, как будет выглядеть ее персональный ад. Она кривится и прикрывает глаза, когда мы орем, раздирая глотки. «Крошка моя, я по тебе скучаю!» Наши руки взмываются вверх и, тряся волосами, продолжаем. «Ты далеко и даже не скучаешь, Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь!» Орем, срывая голоса, И девчонки чокаются бутылками с шампанским. Они пьют из горла и хохочут, а я не пью, Но мне и без того очень весело. Делаю глоток воды, смачивая горло. «Дринк, дринк, Китти!» Кити. Пей, пей, киса!» Дианка подмигивает Саре, и показывает большой палец, когда та запрокидывает в себя шампанское. Кошмар! Бедная, ей остается только пить, что она, впрочем, и делает чаще и больше всех. Как я ее понимаю? Кул cool girl, Крутая, классная девчонка! Спустя полчаса таких песен замечаю, как разомлело тело Сары. Солнце еще беспощадно жарит, а знаменитые русские дороги укачивают. «Девочки, селфи!» — призывает Ди. Мы, смеясь и пихая друг друга, с трудом перемещаемся на одно сиденье, чтобы в шестером попасть в кадр. «Эй, подвинься!» — Ди сгоняет Таню. «Сарушка, душа моя, иди ко мне!» — хлопает по сиденью рядом с собой. «Я отвечаю за малышку!» — поясняет нам Софи под наш общий хохоток. Корчим рожи и кривляемся. Одновременно взвизгиваем, когда колесами хватаем очередной ухап. А потом, глядя на получившееся в этот момент фото, хватаемся за животы, потому что на фото у нас такие лица, словно мы только что побывали на экстремальных горках со свободным падением. А теперь дружно кричим Сиськи и улыбаемся, командует Ди. Сарушка, сиськи, андестент? Репит Сиськи. По слогам учит Сару, с лица которой последние десять минут не сходит блаженная улыбка. Что это с ней? Вот из эсиськи! Что такое сиськи? Переспрашивает на идеальном английском Сара. Это то, чего у тебя нет, дорогая, брякает Ди, а потом закрывает себе руками рот и ржет в ладонь, добавляя Сиськи акул! Сиски это круто! И тут происходит то, что не ожидает ни одна из нас. Сара подскакивает на ноги, придерживаясь за перекладину, разделяющую нас с водителем, и орет во весь голос. «Сиски!» Рядом с нами равняется машина, окна которой открыты настежь. «Покажи, детка, покажи!» Орет высунувшийся из окна парень и одобряющий свистит. «Под изумленный не непонимающий вид Сары мы обхахатываемся и заваливаемся друг на друга». У меня от смеха сводит живот, а из глаз текут слезы. В таком состоянии я замечаю, как машина нас привозит к причалу, на котором поблескивают роскошью пришвартованные белоснежные умопомрачительные яхты. Аккуратненько, не сломай ноженьки, Ди помогает идти Саре по деревянному настилу, придерживая под локоть. «Иначе мой брат оторвет мне голову!» — ехидно улыбается Саре. Мы с остальными девочками уже вовсю фоткаемся на потрясающей яхте Мария, пока Диана нянчится с Сарой. Надо отдать должное, подруга возится с девушкой брата добросовестно и ответственно. Ноги Сары заплетаются, и язык тоже. Но, увидев яхту, она замирает, как вкопанная, а следом начинает пятиться назад. Нау, нау! Вот проблем с пусси!» — интересуется у побледневшей Сары Ди. «Ай-ай!» Заикаясь, Сара мотает головой «I can't! I have seasickness!» «Я не могу! У меня морская болезнь!» «Оу!» — задумывается Ди. «Что случилось?» — кричит Софи, завидев остановившихся девчонок. «Все гуд!» — сахарно улыбается нам Ди. Z, all right? поворачивается к Саре и подхватывает девушку под руку. «Ноу, ноу!» — крутит головой Сара но Ди селком удается затянуть сопротивляющуюся девушку на борт. «Диан, мне кажется, Сара не хотела садиться». Я подхожу к Ди и поверх ее головы взволнованно смотрю на Сару, которая, обняв себя руками, сидит на носу яхты и смотрит огромными стеклянными глазами вперед. «Что с ней?» — киваю в ее сторону. «Она в восторге!» — пожимает плечами Ди. «Ну и немного пьяна. Расслабься!» Хотела бы в это верить, но по виду не скажешь. Наша яхта отходит от причала, но спустя двадцать минут мы швартуемся обратно. «Она точно оклемается?» — спрашивает ошарашенная Софи, глядя на то, как муж Тани грузит тело Сары на заднее кресло. «Не знаю», — почесывает бровь Диана. «Я, Ди, Соня и Даша, взявшись за руки, стоим у яхт-клуба, откуда нас выставили из-за того, что Сару безбожно рвала и она обгадила половину новенькой Марии. Наше настроение упало. Я переживаю. Когда Сару выносили, она выглядела неважно. Точнее, хуже, чем неважно. Но, если честно, то она выглядела чертовски хреново. Таня, которая из нашей компании единственная замужняя, обещала доставить девушку до дома в сохранности. Насчет целостности она не заикалась». Помахав ребятам и пожелав им счастливого пути, Диана поворачивается к нам и с совершенно невозмутимым видом произносит. «Ну что, девочки, а сейчас нас ждет настоящее веселье, потому что мы с вами!» Замолкает и хитро обводит нас взглядом. «Потому что мы едем в галактику!»